Однако, как я сказал, прямо перед нами был домик. Когда мы подъехали к нему, я увидел, что у двери привязан прекрасный серый конь под кавалерийским седлом. Я пришпорил своего коня, но прежде чем успел доскакать до домика, из двери выбежал какой-то человек, прыгнул в седло и умчался в о весь опор, оставляя за собой облако хрусткого сухого снега. Солнце играло на его золотых эполетах, и я понял, что это русский офицер. Если его не настичь, он поднимет на ноги всю округу. Я дал Фиалке шпоры и пустился в погоню. Мои люди последовали за мной, но ни одна из наших лошадей не могла сравниться с Фиалкой, и я знал, что если не настигну русского сам, то на других надеяться нечего. Только очень искусный всадник на быстром скакуне может надеяться уйти от Фиалки с Иеном Жараром в седле. Он неплохо скакал этот молодой русский офицер и сидел недурно, но постепенно мы его измотали. Он то и д ел, оглядывался через плечо, смуглый красавец с орлиными глазами. И я, настигая его, понял, что он взглядом измеряет расстояние, разделяющее нас. Вдруг он обернулся, вспышка, треск выстрела и пистолетная пуля просвистела у самого моего уха. Прежде чем он успел обнажить саблю, я настиг его. Он все еще вонзал шпоры в бока своего коня, и мы искакали бок об о к и все-таки я успел ухватить его левой рукой за плечо. Вдруг я увидел, что он быстро п о д н е с руку к рту. Я мигом перетянул его на свою л у к у и стиснул ему горло, чтобы он не мог ничего проглотить. Лошадь вырвалась из-под него, но я держал его крепко, а ф и а л к а остановилась. Сержант Уден из гусарского полка первым подскакал к нам. Это был старый в о я к он сразу смекнул, что к чему. Держить его крепче, полковник сказал он, а остальное предоставьте мне. Он вытащил нож, просунул лезвие между стиснутыми зубами русского и, повернув лезвие, заставил его открыть рот. На языке у него был мокрый клочок бумаги, который он старался проглотить. Удэн взял бумажку, а я отпустил горло русского. Он. Полузадушенный не сводил с нее глаз, и я сразу понял, что это донесение большой важности. Его руки сжимались, как будто он хотел вырвать у меня бумагу. Но когда я попросил прощения за грубость, он пожал плечами и беспечно улыбнулся. А теперь к делу, сказал я, когда он прокашлялся и отплевался. Ваше имя? Алексис Бараков. Чин и полк. Капитан Гроднинских драгун. В составе русской армии были Гроднинские гусары, а не драгуны. Что это у вас за письмо? Это записка к моей возлюбленной. И зовут ее, сказал я, разглядывая адрес. Гетман Платов, Атаман Платов. Но ну нет, меня не обманите. Это важный военный документ. Вывезли письмо одного генерала другому. Живо говорите, что там написано. Прочтите сами. Он, как большинство образованных русских, превосходно говорил на французском языке, но ему было прекрасно известно, что и один французский офицер на тысячу едва ли знает хоть слово по-русски. Записка состояла всего из одной строчки и выглядела так: Пусть французы придут в Минск, мы готовы. Я посмотрел на записку и пожал плечами. Потом показал ее своим гусарам, но и они не могли взять в толк, что это может значить. Все поляки были простые, не грамотные люди, кроме сержанта. Но он был родом из Мемеля и не знал русского языка. С ума можно было сойти, ведь я понимал, что в руки мне п о п а л а важная тайна, от которой может быть з а в и с и т судьба всей армии, и ни слова не прочесть. Я опять попросил пленного перевести записку и обещал отпустить его за это на свободу, но он только улыбнулся в ответ. Я невольно восхищался им, потому что сам точно так же улыбался, когда попадал в подобное положение. Тогда скажите нам по крайней мере, как называется эта деревня? Спросил я. Это Доброво. А вон там вдали, вероятно, Минск? Да, это Минск. Что ж, поедем в деревню. Там нам живо переведут эту депешу.